Смотрите в следующем выпуске. Благодаря участию в последней серии Бленхаймов, Дамиану предложили реалити-проект для кабельного телевидения о косметической зубной хирургии под названием «Нет выпирающим зубам». Мишель из группы Пироксид работает стриптизершей. Она чувствует, что эта работа помогает ей раскрыть себя как женщину и надеется снять и реалити-фильм на эту тему. Латифа появилась в двенадцатой серии шоу «Я звезда, вытащите меня отсюда» и опубликовала автобиографию под названием «Каково быть мной». Джорджи, наконец, удалось набрать нормальный для молодой женщины вес, но только после переезда в Беверли-Хиллз. Она продолжает страдать серьезным нарушением пищеварения и является объектом зависти всех своих новых друзей. Милисент и Грэм не смогли возродить свою любовь после трагедии на шоу номер один и пошли каждой своей дорогой. Бирмингемская радиостанция предложила им неизвестную сумму за то, чтобы они поженились в прямом эфире. Табита появилась вместе с Латифой в шоу «Я звезда, вытащите меня отсюда», где они обнимались в гамаке. Позднее Латифа объяснила журналу «Хит», что она не лесбиянка, но ее карьере требовалось ускорение в виде лесбийского поцелуя. Девушка Табиты организовала собственное реалити-шоу. Она жила на необитаемом острове с несколькими бедолагами-мужчинами, которым было дано задание попытаться завести ее. Шоу называлось «Раскрути лесбиянку». Вики и ее мама винят друг друга за ужасный опыт на шоу номер один и постоянно ругаются в различных скандальных шоу в стиле Джерри Спрингера. Сьюки получила долгожданную новую пару силиконовых грудей и снова раскрыла себя как женщина. Удаление старых имплантатов показали в реалити-шоу под названием «Сьюки. Титьки наружу для парней». Она написала автобиографию по-прежнему расту. Группа «Парень» создала реалити-шоу о своем бурном существовании после шоу номер один под названием «Парень мечтает мечту». Группу можно заказать на вечеринку через ее интернет-сайт. Майкл из группы «Четверка Х» появился в 18 серии шоу «Знаменитый большой брат», в котором он, министр иностранных дел и епископы Бата и Уэлса, получили задание надеть мини-юбки и выступить в стиле группы «Бананорама». Стэнли, отец-одиночка, выпустил диск «The Greatest Love of All», который поднялся до шестого места в рейтинге. Процесс записи песни снимался на реалити-шоу под названием «Самый лучший папа». Незабудка выпустила телевизионный реалити-сериал на канале «Пристрастие и излечение» под названием «Как жить с заразительным смехом» и написала автобиографию под названием «Громкая женщина». Группа Шетландский туман получила огромную поддержку после того, как Иона заняла второе место на шоу номер один. Теперь они ужасно популярны в шотландских народных рок-кругах и были приглашены на реалити-шоу под названием Слава на гибридах. Дакота получила 100 миллионов фунтов после развода с Кельвином, и на следующий день вышла замуж за триллионера и торговца оружием, в которого ужасно влюбилась. С тех пор она прошла через брак с нефтяным шейхом и инсайдерским дельцом, а сейчас ее можно встретить на крупнейших благотворительных сборищах, где она пытается наткнуться на Билла Гейтса. Телевизионная карьера Берил пережила саботаж Присциллы, и ее показывали на телевидении во всевозможных ролях от ведущей программы новостей до роли Элизабет Беннет в новой звездной версии «Гордости и предубеждения». Каждый новый виток жизни Берил описывается в ее собственном отдельном документальном сериале и не бывает минуты, когда Берил Бленхейм не показывает по телевидению. Присцилла стала шаяной и пользуется популярностью как певица в дискотечных тусовках людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Принц Уэльский так и не унаследовал трон потому что должность главы государства загнали какому-то парню из России, чтобы поднять заработки пиарщикам. Эмма одинока и всем довольна. Кельвин женился на Челси. Шоу номер один осталось хитом, а Килоник ТВ продолжает расти. С учетом нынешнего развития событий считается, что к 2050 году все в мире будут либо поп-звездами, либо участниками собственных телевизионных реалити-шоу. Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Бена Элтона «Шоу номер один» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Перевод Аллы Балджи. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».